Пятница, 14 марта. Приём наших новых родственников. Капусту положить в кипяток, варить 5 минут, затем отбить до мягкости. Мякиш хлеба измельчить, залить тёплым молоком и перемешать. Когда масса слегка остынет, добавить взбитые яйца, тёртый сыр, соль, перец и тщательно перемешать. На каждый капустный лист положить подготовленный фарш и завернуть в виде конвертика. Подготовленные голубцы перевязать ниткой и запечь в духовке, залив соусом. Приготовление томатного соуса. Очищенные помидоры нарезать кубиками, пассеровать на маргарине, добавить томатную пасту, тимьян, сахар, соль и прогреть. Затем влить концентрированное молоко и прокипятить в течение пяти минут. Закрепить каждый голубец деревянной шпажкой. Прием наших новых родственников. Завтра. Ох, уже завтра. Главное блюдо — итальянские голубцы в томатном соусе. От голубцов зависит. Муркина жизнь в браке. У детей меньше поводов обсуждать, чья мама ужасней, если родители дружат они смогут обсуждать, что обе мамы ужасны. Моя жизнь в Муркином браке. Дело в том, что я по уважительным причинам не хочу сидеть с Муркиными детьми. Я отвыкла от младенцев, и мне лень. Но если мы с родителями Павлика станем друзьями, то дело будет в шляпе. Мама Павлика погуляет с детьми и сварит детям бульон. А я приду почитать им Винни-Пуха, Карлсона... И Мэри Поппинс можно почитать, и Алису, и Тургенева я давно не перечитывала. «Муркины младенцы – это хороший повод перечитать старое любимое. Летом Обрыв, зимой Обломова, Лескова я бы перечитала Чехова. Конечно, лучше бы читать младенцам не вслух, а про себя. Мурка с Павликом не приглашены на приём. Взрослые без детей чувствуют себя более раскованно. Я смогу вообразить, что родители Павлика — не мои новые родственники, в чьей компании я буду вынуждена сидеть с внуками, а новые приятели хомяка, с которыми у меня не будет ни общего бульона, ни общих внуков, и почувствую себя более раскованно. Поэтому «голубцы». Не только из колопы по-болонски, карпаччо из клубники с пармезаном и ньокки под соусом из спаржи, а еще итальянские голубцы в томатном соусе. Все это приготовит Алена. Алена ездила в кулинарный тур в Италию учиться у итальянских поваров. На приеме наших новых родственников, невзирая на ссору навсегда, будут мои прекрасные друзья Ирка Хомяк с Ильей и Алена с Никитой. Тут вот в чём дело. Не могу принимать наших новых родственников одна, без моих прекрасных друзей. Мне необходима поддержка. Не могу принимать наших новых родственников с кем-то из моих прекрасных друзей. Выберешь одних, другие насмерть обидятся. Белые крысы. Я считаю, в вульгарном бихевиоризме много хорошего. Чем анализировать подсознание человека, лучше создать условия, когда он будет вести себя так, как нужно. Эксперименты с белыми крысами, подтверждающие эту теорию, кажутся мне убедительными. Белая крыса всегда бежит по лабиринту направо, к сыру, и никогда не бежит налево, где однажды получила удар током. Мы тоже всегда бежим к сыру и не хотим получить удар тока по лапам. На приеме Илья с Иркой и Никита с Алёной будут вынуждены вести себя, как будто они близкие друзья. А притворяясь кем-то, мы становимся этим кем-то. Мы все ведем себя, как белые крысы. Как Лев Евгеньевич. Утром притворялся, что составляет мне компанию за завтраком бескорыстно. И так вошел в роль, что украл лишь один сырник, а другой оставил мне. Как мне удалось добиться от моих навсегда поссорившихся друзей согласия прийти на прием наших новых родственников? Очень просто. Хитростью. Илья оказался чувствителен к методу медитативного погружения. Когда-то давно один психодилетант применял ко мне метод медитативного погружения, чтобы я бросила курить. Выл за могильным голосом. Ваши руки тяжелеют, ваши ноги тяжелеют. И вдруг резко рявкнул. Курить нельзя! Вот и я. Долго погружала Илью в транс разговорами о его идентичности. И вдруг рявкнула. В субботу в семь. Лежа. Из транса сказал Илья. Илья хочет принимать наших новых родственников. Лежа. Чтобы все мы... Сидели за столом, а он лежал за столом. Договорились, что придвинем стол к дивану. Алена и Ирка Хомяк придут, потому что рядом с тобой в такую важную минуту должна быть самая близкая подруга. Хомяк принесет кузнецовский сервиз моей бабушки. Я подарила Ирке сервиз на свадьбу с Ильей. Тарелки, супницу, блюдо для жаркого, блюдо для рыбы, селедочницу, салатницы... А соусники потерялись. Ирке пришлось долго разыскивать соусники в моём буфете, в кладовке, пока весь сервиз не оказался у хомяка. Торжественный приём наших новых родственников станет ещё более торжественным. Я не помню, как добилась согласия от Никиты. Кажется, просто попросила. «Все придут, как в старые времена». Я взяла слово с моих прекрасных друзей, что на приеме никто не станет касаться политики, геополитики, оборотней, европейских ценностей, кинематографа. Итак, голубцы. Голубцы Алена будет делать при гостях. Готовить основное блюдо при гостях модно и подходит к случаю. И если родители Павлика окажутся неприятными людьми или нам не о чем будет поговорить, мы сможем вместе наблюдать за Аленой и комментировать ее действия. Вечером с девочками, естественно, с каждой в отдельности, обсудили подробности приема, кто за что отвечает. Ирка Хомяк, кузнецовский сервис, шоколадный торт из театрального буфета. Алена, эскалопы по-болонски, карпаччо из клубники с пармезаном, ньокки под соусом из спаржи, фарш для голубцов. Я, капуста. Мне Алёна велела купить капусту. Сказала, «Мне от тебя больше ничего не нужно», и через минуту перезвонила. «Капуста отменяется. Я не могу тебе доверять». Ах, ах, какой пафос! Алёна не доверяет мне купить капусту. И тут есть место для горьких размышлений о человеческой природе, об умении прощать, о рыбном фарше. Все люди ошибаются. И даже Алена, такая безупречная, ошибается. Кто поехал в кулинарный тур в Италию учиться у итальянских поваров? Кто только в Италии сообразил, что это не кулинарный тур, а гастрономический? Кого возили из города в город и кормили, кормили паста, пицца, брускеты, карпаччу, ньокки? Кто после этого приветливого тура поправился на 5 килограммов, возненавидел итальянскую кухню... И только сейчас возвращается к голубцам в томатном соусе. Во время гастрономического тура Алёне рассказали, что когда покупаешь продукты и готовишь, нужно с любовью думать о людях, которые будут есть твою еду. С любовью, а не с мыслью «всё сожрут за пять минут, а мне мыть посуду». А я, видите ли, с любовью... Думаю только о сюжетах и персонажах, поэтому мне нельзя доверить даже капусту. Алёна, как ты относишься к Макаренко? Никак не относишься. Макаренко не напоминал беспризорникам об ошибках прошлого. Он исправлял их доверием и трудотерапией. Разреши мне купить фарш в качестве трудотерапии. Не разрешаешь. Хорошо, допустим, ты права, и я не могу рассчитывать на фарш, но на капусту. Разреши мне купить капусту. Ну, давай попробуем начать с капусты. Ты знаешь, как правильно выбрать белокочанную капусту. Ты должна купить ярко-зеленый, крепкий, плотный кочанчик. Большие кочаны горчат. Чем мельче кочанчик, тем лучше. Но совсем маленькие качанчики не подойдут из-за размера листьев. Поняла? Поняла. Большой качанчик, но маленький в разумных пределах. Какие пределы качанчика ты считаешь разумными? Алена передумала меня прощать. Ярко-зеленый крепкий плотный качанчик перепоручен Алёниной домработнице. Ну и пожалуйста, им же хуже. Тем более мне не до качанчиков. Я очень волнуюсь. Завтра я увижу бабушку и дедушку моих внуков. Посмотрю перед сном рейтинги продаж. Не то чтобы я так тщеславно, чтобы смотреть рейтинги продаж целыми днями. Я выше такой суеты. Просто иногда, несколько раз в день, заглядываю на все книжные сайты. Впервые моя книга имеет такой успех. Может быть, читателей привлекает название «Дневник сорокалетнего мужчины». А может быть, читатели открывают книгу в магазине, начинают смеяться и покупают дневник на первых местах в рейтинге продаж. «Спокойной ночи, дорогая я», так умно придумавшая превратить глупое натужное мероприятие знакомства родителей в дружескую вечеринку в тёплой неформальной атмосфере. Завтра будет тёплый розовый вечер. Наши новые родственники, увидев моих прекрасных друзей, восхитятся нашей прекрасной дружбой и станут нашими новыми друзьями. А у моих внуков будет бульон».